Следующим вечером она позвонила в дверь, обитую желтым дерматином. Шаги быстрые, явно не старухины. Значит, все-таки сын приехал, Женин отец. Подобралась внутренне, сделала на всякий случай приветливое лицо. Щелкнул замок. В первую секунду показалось, что мужчина, открывший дверь, ей знаком, очень близко знаком. Нет, она не видела его раньше, но ощущение было вполне определенным, будто нежный колоколец прозвенел в солнечном сплетении, эхом прошелся по диафрагме, перехватил странным волнением горло. Стояла, глазела на него, забыв убрать нарочитую приветливость с лица. Потом спохватилась, зачем-то перекинула ремешок сумки с одного плеча на другое, нервно сплела пальцы рук. «Здравствуйте!» «Вы, наверное, сын Ангелины Макаровны, да? Меня Лизой зовут. Я к Ангелине Макаровне укол делать». «Сашка, кто там пришел?» — раздался из глубины квартиры мощный гренадерский старухин голос. Не из гостиной, а из дальней комнаты, похоже, из спальни. «Да закрывай скорее дверь, мне по ногам дует, черт тебя подери! Так и хочешь, чтоб мать заболела до да копыта откинула поскорее!» Он обернулся, на этот голос вполне спокойно, ей показалось, даже бровью не повел. Потом снова посмотрел на нее, улыбнулся, чуть пожав плечами, будто извиняясь за мамину грубость. Отступил на шаг, повел рукой в приглашающем жесте. — Пожалуйста, Лиза, проходите. Мама давно ждет. Это правда, что Женя просила вас за ней присмотреть? — Да, ну, то есть... — Не совсем. Дело в том, что я сама предложила. Девочкам очень хотелось поехать на Домбай, вашей Жене и моей дочери Маши. Вот мы и придумали. — Ах, вот оно что. — Вы извините, Саша, неловко все у нас вышло, конечно. Кто ж знал, что она вас вызовет? Они стояли очень близко друг к другу, говорили торопливым шепотом. А колоколец у нее внутри все звенел, захлебывался странной и легкой радостью. И пространство узкого коридорчика быстро наполнилось этим звоном, пока не проник в него злой голос старухи. «Сашка, да кто пришел-то, я спрашиваю, у тебя язык отсох, что ли?» И опять его лицо осталось непроницаемым. Лишь в глазах шевельнулось что-то похожее на досаду, и немного дернулся уголок мягкого рта. Не женственного, нет, а именно мягкого, как у мальчишки-подростка. Да и все черты лица у него были... Немного мальчишечьи, нежные, нетраченные годами. Только глаза ей показались вполне возрасту соответствующими: умные, грустные, как два глубоких осенних озерца с темной водою. Да, он не был красив той уверенной определенностью, которая складывается к пятому мужскому десятку лет, но все-таки был красив. Странным сочетанием юности и взрослой печали во взгляде и этой непроницаемостью, явно стремящейся сохранить внутреннее тайное знание и еще чем-то, едва уловимым. Повернув голову в сторону спальни, произнес тихо, вежливо, будто отвечал на такой же вежливый вопрос. «Это Лиза пришла, мама. Ты ее ждала, она и пришла». «Ну, наконец-то! Где она там? Пусть сюда идет!» «Иду, Ангелина Макарна, сейчас!» Наклонилась, принялась торопливо расстегивать ремешки на босоножках, зачем-то пояснив Саше, виновата. Она требует обувь снимать. «А вы не снимайте, Лиза. Моя мама всегда и от всех чего-то требует, но это не значит, что надо ее беспрекословно слушать. Просто не снимайте, и все. Как это? Молча. Сопротивляйтесь молча. Это лучшее, что я могу вам предложить в этом доме. А, впрочем, как хотите. Да, устроила моя дочь вам большую каверзу. Добрые порывы души обычно бывают наказуемы, Лиза. Да ничего страшного, подумаешь, десяток уколов поставить. Зато Женя отдохнет. Чем плохо? По-моему, слишком большая плата за чужое удовольствие. А она мне не чужая, что вы. Она подруга моей дочери. Он посмотрел на нее странно, будто пригляделся повнимательнее. Пожав плечами, указал рукой направление, куда надо идти. Мама там, в спальне. Сказалось, больной в постели лежит. «Моя помощь нужна, Лиза?» «Да нет, вроде. А где можно руки помыть?» «Ванная прямо по коридору направо». «Да, спасибо». Старуха возлежала на высокой кровати, откинувшись грузным телом в подушке. Глядела настороженно из-под насупленных бровей. «Здравствуйте, Ангелина Макарна. Как вы себя чувствуете?» «Видишь, лежу. Болею, значит. Чего зря спрашивать?» Или ты шибко воспитанная, обязательно вежливостью пошуршать надо». Не люблю я лишних реверансов, учти на будущее. Вежливые вопросы всегда отдают жеманством. Скажи лучше, диклофенак принесла? Да, конечно. Закопошилась она в сумочке, доставая коробку с лекарством. Давай тогда приступай. Шприцы вон там лежат, в шкафу, в правом верхнем ящике. Вдруг, резво поднявшись из подушек, она оперлась на локоть, вытянула шею, прокаркала громко в открытую дверь спальни. — Видишь, до чего твоя разлюбезная доченька меня довела? Слышишь меня? Нет? Вон, пришлось медсестру нанимать, чтобы уколы ставила. Плохо ты ее воспитал, Сашка. Никакого уважения в девчонке нет. И Ирка твоя тоже в этом смысле матерью никудышной оказалась. Снова упав в подушки, задышала тяжело, потом пробормотала злобно, обращаясь уже непосредственно к ней. — Вот, гляди, только и ждут, чтобы я поскорее копыта отбросила. А только не дождутся. Поживу еще. Назло им поживу. Откинув одеяло, перевернулась на бок, приподняла теплую фланелевую рубаху, оголив рыхлую мощную ягодицу. Ну давай уже, что ли, посмотрим, какая ты мастерица. Вчера-то, помню, сильно хвасталась. Шлепок. Игла мягко вошла в рыхлую ткань. Пальцы привычно сделали свое дело. Мазнула по месту укола тампоном со спиртом, произнесла весело. «Все, Ангелина Макарона можете опускать рубашку». «Все? Ишь ты, и впрямь хорошо умеешь. Ладно, спасибо, приходи завтра. Да, деньги за лекарства возьми. Вот, я тут приготовила. Чек из аптеки можешь не показывать, ладно. Я помню, что ты в этом смысле обидчивая». «Тут много, Ангелина Макарна. Я за лекарства меньше отдала». «Ну, потом разницу вычтишь, когда в магазин за продуктами пойдешь». А то я Сашке покупку продуктов не доверяю. Обязательно все не то купит. Сама же видела, какой небожитель. Говоришь ему, а он будто не слышит о своем думает. Никогда не могла понять, что у него на уме. Поди презирает меня, думает, что я жизнь ему сломала. Все молчуны сыновья так думают, я знаю. И этот такой же. Не верю я ему. Молчуны, они все опасные. Что вы, мне так совсем не показалось. У вас очень хороший сын. «По-моему, вам нечего опасаться». «Да, хороший, сам для себя, не для матери. Ладно, иди, не твое это дело, в общем. Да и откуда тебе знать? Шприц, использованные, забери, на кухню в ведро выкинь». «До свидания, Ангелина Макарна, до завтра». «Ага, давай, а я посплю». Понервничала с Сашкой, спать захотелось. Стараясь не стучать каблуками, Лиза вышла на кухню, держа в пальцах шприц. Саша стоял у окна, не обернулся, будто не слышал ее легких шагов. А может, и впрямь не слышал, пребывая в глубокой задумчивости. Спина прямая, слегка напряженная. Как про него только что мать небрежно выразилась. Небожитель. Молчун опасливый. Потянула на себя дверку шкафа под раковиной, бросила шприц в ведро. Еще разглянула ему в спину. Что, надо так и уйти молча по-английски. Даже не окликнуть его, не попрощаться а до двери проводить, или у них в доме такие вежливые реверансы не приняты. Пожала плечами, молча шагнула к двери и вдруг услышала его голос грустный, спокойный, даже немного насмешливый. Вот так прошло мое детство, Лиза затюканный, пристыженный, подавленный материнской волей. А я никогда не сопротивлялся, хотя, наверное, надо было прямо и грубо. Наверное, это достойно осуждения. Ведь вы меня сейчас осуждаете, да, Лиза? «Осуждаю?» «Нет, что вы, почему я вас должна осуждать?» «Все дело в том, что я сознательно не хотел быть бойцом. Не в том смысле, что не мог по слабости характера. А именно так, не хотел». Она замерла, не зная, что ему ответить. Странное признание незнакомого по сути человека совсем ее обескуражило. Судя по всему, он и не ждал от нее никакого ответа. Просто стоял, отвернувшись к окну. «У вас все будет хорошо, Саша». «Я почему-то знаю, что все у вас когда-нибудь наладится». Сказала и испугалась, будто какую тайну выдала. А что, ведь и впрямь выдала. Он же не знает, что Женечка сообщила все подробности его семейной жизни. Фу, как неловко получилось. Так сконфузилась, что не заметила старуху в дверях. «А ты что, разве еще здесь?» — прилетел ее недовольный голос. «Я думала, ушла давно». Саша у окна вздрогнул, будто пойманный за неприличным занятием. Как же они ее не заметили, не услышали тяжелых шагов по коридору. — Да, то есть нет, — залепетала она растерянно, втянув голову в плечи. — Да, я уже ухожу, Ангелина Макаровна, до свидания. — Так вроде попрощались уже, — недовольно пробурчала старуха ей вслед. — Странная ты какая, ей-богу, а я лежу, слышу, будто голоса из кухни идут. Неужели, думаю, Сашка сам с собой разговаривает?» Выскочила из квартиры, торопливо зацокала каблуками вниз по лестнице. Только на улице опомнилась, жадно глотнув теплого вечернего воздуха. Даже захлебнулась им немного, преодолевая странный счастливый спазм в горле. «И зачем эту старуху вдруг на кухню принесло? Может, они бы еще поговорили? Вернее, Саша бы говорил, а она бы стояла, слушала». Наверняка ему выговориться хотелось. Бывает, чужому человеку такое про себя скажешь, что родному и намеком не произнесешь. Интересно, что он хотел рассказать. Именно ей. Теперь и не узнаешь. А жаль. Очень жаль. Вздохнула, пошла вдоль по улице медленно, будто боясь расплескать в себе что-то новое, совсем незнакомое, только-только народившееся. Что это, старалась не думать. Главная задача — не расплескать. Еще немного пожить в этом новом, ужасно нежном, перекатывающемся от горла к сердцу, от сердца к солнечному сплетению и оседающему там теплым песком. И домой идти не хотелось. Что дома? Дома грязная посуда в раковине, куча белья на гладильной доске до запаха деколона Германа, оставшейся после его вчерашнего гневного прихода. Нет, не надо сейчас вообще думать о Германе. В такую минуту. Зачем? О, они пойти ли к Маргарите? Она же звала вчера в гости. Тем более, ее дом отсюда недалеко, всего три троллейбусные остановки. Нащупала в сумочке телефон, кликнула номер подруги. Та ответила мгновенно, будто ждала ее звонка с нетерпением. Лиска, Лиска, ты где? Давай, дуй ко мне скорее. У меня такие новости обалдеешь. «Да я и так вроде. Я уже через двадцать минут буду, Рит. Давай-давай, жду!» Ритка даже всхрапнула от нетерпения перед тем, как нажать на кнопку отбоя. Интересно, что у нее такое сногсшибательное произошло? Вроде вчера особых новостей не было. Оказалось, новости есть. Прямо с порога Ритка потащила ее к компьютеру. «Смотри!» На экране монитора красовалось фото улыбающегося мужчины возрастом ближе к пятидесяти. Одной рукой мужчина упирался в капот красивой красной машины, другая была откинута немного в сторону, будто указывала на виднеющийся вдали двухэтажный дом, крытый терракотовой черепицей. «Это кто, Рид? «Как кто? Не догоняешь, что ли? Это же Лукас, мой австралийский жених!» «Ах, Лукас! Что ж, довольно основательный Лукас!» А то, это вот его машина, а там вдали собственный дом. Смотри, какой он мордатенький. Видно, что наглый, ага. Ох, люблю таких. Ой, да не это ж главное, Алиска, чего я тебе зубы заговариваю. Он же мне приглашение прислал, представляешь? В каком смысле, в гости зовет? Ну да, в гости. Буду я туда-сюда кататься. Ты знаешь, сколько стоит билет до Сиднея? Целое состояние относительно наших заработков. Так что я уж не в гости. Я уж совсем попытаюсь. Ой, Ритка, ну ты же его не знаешь совсем. Ничего себе не знаю. Я с ним четыре месяца переписывалась. Да что там переписывалась? Разве можно по письмам человека узнать? По-моему, это вообще верх легкомыслия. Вот так сразу. А вдруг он совсем чужим окажется? Или, не дай бог, маньяком каким-нибудь? Вон в последнее время сколько пишут о таких браках. Не знаешь человека и летишь, очертя голову. Подумаешь, не знаю, так узнаю. Тебе, лиска хорошо говорить, да только тебе понять меня сложно. Ты же у нас девушка такая, нежным духом живешь, как птичка в полете. Тебе и не надо ничего. Там клюнула, полетела, там какнула, дальше полетела. Ничего себе, как ты себе мою духовную жизнь представляешь!» Подняла она возмущенные глаза на Ритку. И рассмеялись обе, лихо соприкоснувшись ладонями в звонком шлепке. Вернее, это она смеялась, а Ритка ржала, как взнузданная лошадь. Перестав ржать, вдруг проговорила грустно. «Да, тебе хорошо, а у меня с духовной жизнью напряг, мне бы физической, да побольше. Нет, Лиска, не пугай меня и не отговаривай, все равно поеду. Не зря же я себя в последние месяцы диетами изводила, прям как чувствовала, что позовет». «Вот, смотри!» Подскочив со стула, Ритка отвела руку назад, натянула Наталье футболку, другой рукой вальяжно провела по бедру. «Скажи, правда же похудела?» «Ну, в общем...» «Да похудела, точно похудела. Хотя и видно, что она у меня неприродная, худобата». «Да ничего такого не видно, Рит. Худоба и худоба». «Э, нет, не скажи. Искусственно вымоченную бабью худобу сразу видно, тут и глазу напрягаться не надо». И как ее видно? Да так и видно. Слишком уж похудевшая баба ее подчеркивает, потому как масса страданий в это дело вложена. И все в ней в этот момент кричит. Смотрите, смотрите, какая я стройная. И обтягивающая одежку тут же норовит напялить, и поясок на присобачить, и задницей по-особому начинает вертеть. А что, Ритка, может, ты права? Лиза снова засмеялась. Это как у Гоголя в мертвых душах, помнишь? Если какая дама знает, что у нее красивая шея или плечи, например, то она непременно полагает, что все будут восхищаться только шеей или плечами, а на остальные детали не обращать внимания. Ну да, примерно так. А кому эта худоба стройность природы подарена, тот ее и не замечает. Живет и живет себе, к своему счастью привыкши. Ничего не подчеркивает. Вот как ты, например. Ну уж нашла пример. И все-таки, Рит, если серьезно, опасно вот так ехать, неизвестно к кому. Ой, Лиска, хватит причитать. А под таким, как твой Герка, лучше жить, что ли? Женская судьба – это всего лишь техника, Лиска. Ну, определенный риск есть, конечно, я не спорю. Но главное, чтобы техника не подвела. Семью надо создавать технически, чтобы, не дай бог, в правильных расчетах не ошибиться. Да и не в расчетах даже дело». Семья Лиска — это костер, в который надо всю себя бросить. Все свои причиндалы и духовные, и физические, без остатка. Вот ты никогда не задумывалась, к примеру, от чего у тебя семейная жизнь с Геркой не задалась? Ну, и почему, по-твоему? А потому что ты своим пресловутым духовным не захотела с ним делиться. То есть в общий костер не бросила, себе оставила. А это ведь грех Лиска, по сути. Духовное, оно ж не твое, оно богово. И потому, если хочешь семью полноценную, не греши, отдай. Хм, довольно странно ты рассуждаешь. А если я не хочу, к примеру? Ну вот и получила уже результат своего нехотения. Потому что ты себе никогда мужика и не найдешь. А Герка-то ведь любил тебя, между прочим. Честно любил, как мог, как умел. Да он и сейчас тебя любит. Что, с ума сошла, что ли? Думай, чего говоришь. Отпрянула она, удивленно подняв брови вверх. «Не смеши, Рит, Герман меня любит!» «Да больно мне надо тебя смешить, что думаю, то и говорю». «Ну, посуди сама. Ты даже понять не можешь, в чем твоя проблема, Лиск. А проблема твоя в том, что ты вообще не способна на такие подвиги, чтобы изнутра что-то отдать. Оно у тебя гордыней порченное, само по себе живет и никого в себя не пускает». А Герка хоть и дурак, но шестым чувством до этого допер. «Понял, что не осилить ему». «Сила ж не в силе, Лиска. сила «Сила-то у тебя вот тут!» Ткнула она твердым пальцем ей в солнечное сплетение. «И она сильнее самой сильной силы!» «Оттого он и бесится, что разгрызть этот орешек не смог!» «Не по зубам ему!» «И сейчас к тебе бегает, унижает!» «А все потому, что, казалось бы, унизить тебя расплюнуть!» «Но ведь нутро твое сильное фиг унизишь!» «Потому он и злится!» «Вот именно, злится!» Это ты правильно сказала. Так порой злиться, что. Так это и есть любовь, Лиска! перебила она ее на полуслове. Как ты не понимаешь-то? Он просто задеть, расшевелить тебя побольнее хочет. Чего с него возьмешь? Он мужик, да еще и не шибко отесанный. Вот скажи, он тебе о жизни со своей молодухой иногда рассказывает, да? В самых интимных подробностях. Ты не хочешь, а он все равно рассказывает. Ну, да, бывает то есть норовит подчеркнуть, какой он ухарь и как она его любит, да страшно ревнует. Ну, да, в общем. Вот видишь, эх ты глупая-глупая Лиска, Не поняла ты, значит, своего счастья. Не удержала около себя. Потому что нормальная была у вас семья. Муж да жена вроде как на одном уровне. Ты медсестра, он водитель. Да, вполне нормально. Но если копнуть поглубже, ну где ты увидишь медсестру, читающую захлеб Чехова до Хемингуэя? да еще и рассуждающий, чей перевод этого самого Хемингуэя лучше. И что, Рит, чем я мешала ему с Чеховым и Хемингуэем? Да тем и мешала, что за живое задевала. Получается, что ты не с Геркой жила, а вроде как с ними. А надо было не с ними жить, а Герку изо всех сил тащить до своего уровня. Ну или самой к нему вниз опускаться. А ты не захотела ни того, ни другого. Хм, а по-моему, ты совсем всем этим перемудрила, Рит. «По-моему, все гораздо проще, тем более Герман понятие «уровень» совсем по-другому мыслит. Например, полагает, что уж сейчас-то поднялся гораздо выше моего, как ты говоришь, уровня. Раньше он, к примеру, у своего шефа простым водителем был, а сейчас, женившись на его дочери, до начальника службы охраны дослужился. Для него рит слово «начальник» и есть уровень, и больше он ничего в это понятие не вкладывает. «Ну, не знаю». Слушай, а как это Геркин шеф дочурку так неосмотрительно проворонил? Или просто хотел замуж сбагрить побыстрее, пусть и за водителя? Знаешь, эти нынешние девицы такое бывает вытворяют. Сначала напрыгаются по тусовкам, раздрызгают себя до невозможности, а потом спохватываются, замуж-то все равно, страсть как охота. Вот и хватает то, что плохо лежит. Да, Алиска профукала, то свое семейное счастье как есть профукала. Говорю же, надо в этот костер полностью прыгать, иначе ничего не получится. Вот я бы, например, с большим удовольствием прыгнула, да видишь, никто шибко не зовет. Приходится в Австралии свои костры разжигать с такими лукасами мордатыми. Обе вздохнули одинаково грустно, сунулись лицами в экран монитора. Мордатый красавец Лукас по-прежнему улыбался, сиял плотной лысиной в отблесках австралийского солнца. Она вздохнула еще раз. «Когда едешь, Тарит...» «Не знаю. Озабоченно скрестила руки под грудью Ритка. Надо еще визу оформлять, билеты покупать, потом еще квартиру сдать надо. Не знаю, может, за неделю управлюсь, если сильно поднапрягусь. Придется все свои знакомства поднять». «Ой, все-таки страшно за тебя, Рит. Не боись, не пропаду. Ты мой характер знаешь. У меня сдача на обиду в кармане не заржавеет. Я же не ты, боже, я птичка духовная». «Ну что, птичка, пойдем?» «Отметим мою удачу, выпьем по рюмке красненького, закусим, чем Бог послал». «Нет, Рит, поздно уже. Давай в другой раз». «Да в какой другой раз? Мне ж потом некогда будет, закручусь со сборами, с хлопотами». «Ничего, найдем время. Все равно ж не уедешь, не попрощавшись. А мне завтра в 6 утра вставать, я в утреннюю смену иду. А вечером...» Она вдруг замолчала, почувствовав, как непроизвольно растягиваются губы в улыбке. И отвернулась торопливо, чтобы Ритка этой улыбки не заметила. Побегу я, Рит, не обижайся, ладно? Ладно, черт с тобой, выберем потом время, посидим, попрощаемся. Ладно, иди. Уже в дверях, чмокнув ее в щеку, вдруг отстранилась, пригляделась, сощурив в глаз, спросила плутовато: А что это с тобой, Лиска, а? Я сначала и не поняла. А что со мной? пугливо скосила она глаза в сторону. Да вроде сияешь, как медный таз. Глаза горят, будто лампочки включены. «Да ну, Рид, скажешь тоже. Тебе показалось, наверное?» «Ну да, показалось. Сколько тебя знаю, сроду таких чудес не наблюдала». «Ладно, все, побежала я. Пока, Рит. Пока-пока». И опять бегом вниз по лестнице, выстукивая дробь каблуками. Если б не боялась упасть, через две ступеньки скакала бы по девчачьи. Что за денек сегодня выдался? Все бежит и бежит, будто и впрямь торопится куда. Зачем а куда ей торопиться? До завтрашнего вечера еще так далеко».